Глава 16. 17 февраля. Таус. ГДЛ. Сейчас 10 утра. Мы в зале приемки нашего института. Мы, это около сотни наших бойцов, ждем из мира охотников четыре бронетранспортера под командованием Дже. Сам Дже уже тут перешел в наш мир на час раньше. Туман и Грач вдвоем присели ему на уши и еще раз предупредили, если хоть один из его охотников рыпнется в нашу сторону, Или будут какие-то враждебные действия. Тут же положим всех. прямо тут, в зале приемки. Количество наших бойцов он видел. И направленные на ворота пулеметы тоже. Дже заверил, что все будет в порядке. И вот сейчас он стоит перед воротами, ждет своих. А мы, кто у бойниц, кто перед окнами стоит. После того, как тут произвились гоны и поломали все, что только можно, а парочку пулеметов вообще вырвали из креплений, тут были произведены многочисленные изменения. Сейчас и пулеметы лучше укреплены, и несколько РПГ на ворота направлены. Да, в случае чего зал разнесем полностью. Но, надеюсь, они не самоубийцы, и у них нет задачи десантироваться в зале и грохнуть тут всех в институте. «Открытие через пять, четыре, три, две, одно. проинформировали нас динамики под потолком. «Открытие!» Бац! Появилось знакомое мерцание. Дже повернулся и посмотрел на человека, на которого ему указали. Тот ему махнул рукой. Затем полковник набрал воздуха в грудь. Я это хорошо отсюда видел. Закрыл глаза и шагнул в мерцании. Видать, еще не привык к хождению туда-сюда с помощью ворот. Жмурятся и задерживают дыхание. Поначалу многие, потом привыкают. Проход абсолютно безопасен. Проверяли уже. И док со своими коллегами-врачами анализы у многих поначалу брал. Воротом открыли около замка. Там у нас была точка. Следом за Джев в мерцании нырнула рука. Спустя еще несколько секунд На экранах телевизора появилась картинка. Вот они, красавцы. Бронированные монстры четыре штуки. Да уж, эти бронетранспортеры радикально отличаются от тех, которые мы видели у охотников во время охоты. Эти, обшиты листами, гораздо круче. Мы там еще парочку советов по бронированию дали. У всех машин закрыты колеса, так как гоны почему-то в первую очередь всегда пытаются своими страшными когтями порвать резину. Дальше машины полностью обшиты толстыми листами железа, У каждой на крыше сварены по две небольшие башенки, из которых торчат стволы пулеметов. Сейчас они в походном состоянии, стволами вверх. Куча прожекторов, стробоскопов, багажников с барахлом, лопаты, кирки, канистры, цепи, пара бревен. В общем, тачки из какого-то апокалиптического фильма. Не успел Дже подойти к первому броневику, как из него выбрался высокий архий. Отдал Дже честь. Несколько секунд они поговорили. Потом Дже развернулся, махнул рукой в сторону ворот. «Всем приготовиться!» — произнес на общей волне туман. «Стрелять только по моей команде! Кто пальнется с испугу, найду и вырву ноги!» Первыми сюда к нам зашли Джей и этот Архи. Архи перед воротами немного замешкался, но все таки сделал шаг и сразу оказался в зале. Было видно, как он с удивлением крутит головой и рассматривает все вокруг. «Да уж очень, очень это все непривычно. Такую картину я наблюдал не раз». Люди, обезьяны, указы, рейдеры — все вот так удивляются и крутят бошками. «Еще бы! Ты сначала стоишь где-то в поле, в лесу, в городе, в каком-нибудь ангаре, или еще где появляется мерцание, шаг, и ты в другом месте, которого по определению перед тобой быть не может». Следом за Архи и Дже двинулись коробочки. Все четыре тяжелых бронированных монстров, один за другим заехали в зал приемки, повинуясь указанием Дже, тут же развернулись мордой к воротам. «Закрыть ворота!» Раздалась команда. Хлоп, мерцание пропало. «Пойдем потрящим, что ли?» — предложил Туман, чем немного меня удивил. «Не будут они рыпаться». Тут же пояснил он свое решение. «Можешь быть спокоен». Выйдя из комнаты со второго этажа, мы спустились вниз, к Джей и Архи. Все остальные их бойцы так и продолжали сидеть в броневиках. Я вон вижу кучу глаз, которые наблюдают за нами из бойниц и смотровых щелей. «Здорово, мужики!» — громко произнес я. «Привет!» — ответил Джей. «Это мой зам, Лач». представил он стоящего рядом с ним Архим. Быстро пожали друг другу руки. «Вы готовы?» — спросил Туман, когда мы к ним подошли. «Да», — ответил же «Профессор Чес, идите сюда». Послышался лязг отодвигаемого затвора, затем открылась толстая бронированная дверь во втором броневике, и оттуда выбрался профессор. «Добрый день, господа!» — поздоровался он с нами. «Добрый!» — буркнул Туман. Я кивнул головой. «Гера, у тебя все готово?» — спросил он в рацию. готово пусть открывают свой проход мы будем настраиваться на его волну вы готовы спросил туману дже теплая одежда еда боеприпасы оружие аптечки все взяли может еще что дать нет все есть спасибо ответил дже сейчас нам нужна только удача давайте профессор крутите там на ключе этом чего надо сказал туман удачи вам мужики произнес я непонятно почему будьте осторожны и не забывайте про кнопку эвакуации «Двадцать минут, продержитесь, двадцать минут, и мы вас вытащим. Если мы еще успеем вернуться до этой точки эвакуации...» Невесело хмыкнул Архи рядом с Дже. Все это мы уже несколько раз обсуждали, но мне почему-то в этот момент захотелось это сказать им еще раз. Я прекрасно понимал, что они сейчас поедут в неизвестность. Кто и что их там ждет, не знал никто. Одно было известно точно. Там звери, гоны, очень опасные зверюги, быстрые, сильные и живучие падлы. «Спасибо», — поблагодарил меня Дже. «Ищите взлетку и ставьте маяк», — снова сказал я. «Либо другое место для эвакуации, как его искать вам тоже сказали». И это мы тоже обсуждали. Мы им дали с собой этот пульт. При нажатии кнопки на нем в пространство уходит специальный сигнал, который тут у нас по-любому засекут. Но нажимать его можно только в определенных местах, там, где есть энергия, чтобы эти самые ворота открылись. Просто так нажимать кнопку толку не будет. Сейчас они будут ехать смотреть на приборы, и отмечать на карте, где какие места есть. А быть они могут как подряд, так и на расстоянии в несколько десятков километров друг от друга. Вот этот архи и имеет в виду то, что нужно еще постараться добраться до этого места, если их будут преследовать гоны, нажать кнопку и продержаться 20 минут. Но ничего, будем надеяться, что из этих железных тачек гоны их выковырять не смогут. Я еще раз посмотрел на четыре железные машины-близнецы. Да уж, железо на них наварили, будет здоров. Надеюсь, мощности двигателей хватит, и перегреваться мотора от такого веса не будут. Пошли! дернул меня за рукав туман. Пожав им руки, мы с туманом быстро поднялись назад в комнату. Вон вижу, как профессор огляделся вокруг, подошел и положил ключ в специальную нишу около ворот. Это наши придумали, чтобы эти самые ворота открылись именно там, где всегда и открывались, а не на соседней стене. Там у них какая-то линза, которая направляет канал именно на нашу установку. Короче, Гера объяснял, я опять ни хрена не понял. Он закрепил там ключ, крутанул кольцо на ключе и быстро отошел назад. И тишина, и ничего не происходит. И, спустя полминуты спросил Слива, где их ворота-то? Прошла минута. «Гера, у тебя там есть что на приборах?» Спросил я в рацию. У них ничего не открывается. Есть какие-то колебания, но они незначительные. Снова смотрю на троицу, стоящую возле коробочек. Дже, походу, что-то спрашивает у профессора, тот кивает. Достал из своей сумки какие-то бумажки, потом снова подошел к нише, посмотрел на ключ, снова покрутил кольцо и отошел назад. Видимо, они тоже недоумевают, почему эти ворота не открываются. «Пошел процесс!» — зашипела рация голосом Геры. «Чудеса прям! Никакой энергии нет, а энергии для открытия накапливается. Скажите им, чтобы они там больше ничего не крутили. Пусть в тачке лезут!» «И ждут. Сейчас ворота откроются». «Слива!» — быстро сказал Туман. Тот выскочил из комнаты и со второго этажа зарол во все горло. «Не крутите больше ничего! Ворота сейчас откроются! Лезьте в тачки свои и ждите! Мы сначала вон ту механическую руку туда пустим! Ждите команду на выдвижение!» Тройки внули головами и тут же забрались во второй бронетранспортер. Еще минута, мужики!» — проинформировал нас Гера. «Я такого никогда не видел!» «Снимайте показатели! все фиксируйте!» Это он, походу, уже не нам, а своим коллегам. Опять забыл кнопку рации отпустить. Тут мы все увидели, как между направляющими наших ворот появился разряд прямо молнии, как бахнуло. Я ж дернулся. — Все нормально. — поспешил успокоить нас Гера. — Так и надо. Все приборы в норме. Еще разряд. Снова и снова. Затем молнии стали бить все чаще и чаще. Затем прям дискотека началась. — Все нормально! — продолжал орать в рацию Гера. Когда разряды превратились, в одну сплошную трескотню. «Никому не выходить!» И тут хлоп, треск и разряды пропали и открылись ворота. «Есть!» — радостно зарал Гера. «Работает эта ваша деревяшка! Рука пошла!» Но перед этим сюда к нам задуло листья и ветки. Скорее всего, там хороший такой ветер. Точно, едва рука нырнула в мерцание, как тут мы все увидели, что ее неплохо так колбасит. «Там ураган, походу!» Сделал такое же предположение, как и я, грач. Спустя несколько секунд На экранах телевизоров появилось изображение. «Охренеть, не встать!» Первое, что бросилось в глаза, — это очень низкая облачность. Темные облака так и нависали над землей. «С такой погодой! Про самолеты-вертушки можно забыть», — тут же сказал Туман. «Это я и сам понял. Только псих полетит в такую погоду». Дальше на экранах мы рассмотрели кучу скал и гор по бокам, больших и маленьких, и ветер. Ветер был очень сильный. «Там плюс восемь», — проинформировал нас Гера. «Ветер 15 метров в секунду». — Это много, при двадцати это уже шторм, и считается, что это девятибальный шторм. — Забудьте про полеты, — вновь повторил туман. Там снаружи все прям летало. Ветки, листья, небольшие камешки. Мы хорошо видели на экранах телевизора, как там разгулялась стихия. К нам сюда сильнейший ветер периодически задувал различный мусор. Вокруг ни души, никого, только скалы, горы, сильнейший ветер, и, кажется, вот-вот начнется дождь. Рука с установленным на ней тепловизором сделала круг вокруг своей оси. «Никого. Все холодное. Ни одного теплого источника. Нет живности. Редкие деревья есть. Живности нет. Хотя в такую погоду только псих будет находиться на улице». «Может, отложить поездку?» — предложил я. «Сейчас узнаем», — ответил Туман и взялся за рацию. Джей прием!» — на связи. Тут же отозвался полковник. «Видишь, что снаружи творится?» Телевизоры были также установлены в зале приемки, Из своих броневиков охотники хорошо видели, что там происходит. «Вижу, ураган. Может, перенесем поездку?» Так же, как и я предложил Туман. «Нет, мы едем. Готовы выдвигаться, ждем команду. Ждать нет смысла. Неизвестно, сколько этот ураган продлится. Может, там всегда такая погода?» «При такой погоде мы не сможем прислать за вами самолеты и вертушки», — вздохнул Туман. «Значит, будем сами прорываться. И если что, нажмем кнопку эвакуации. Вы, главное, настроите там, что нужно». чтобы ворота смогли открыть». «Извините, что вмешиваюсь», — послышался на общей волне голос Геры. «Но думаю, что через три-четыре часа мы уже сможем это сделать. Показатели на канале очень хорошие, сейчас их обработаем и настроимся на этот мир». «Мы готовы выдвигаться», — повторил Дже. «Отдавай команду, Туман». «Выдвигайтесь», — спустя пару секунд сказал Туман. «Удачи вам, мужики». Спустя еще несколько секунд четыре бронированных монстра, Выкинули в зале приемки по черному выхлопу дизельных двигателей и один за другим двинулись в мерцание. На экране телевизоров мы отчетливо видели, как броневики удаляются от ворот все дальше и дальше. А стихия там и не думала утихать. Казалось, что ветер стал еще сильнее. Куча всякого хлама и так летала там туда-сюда. Вон к нам ветер снова задул несколько палок и парочку хороших камешков, величиной с кулак каждый. «Закрыть ворота!» — отдал команда «Туман». когда броневики превратились на экранах в маленькие точки. «Теперь ждем. «Да уж, не завидую я им сейчас», — вздохнул грач, наливая себе из кулера воды. «Погода ужас. Носу из тачки не высунешь. Надеюсь, у них есть теплая одежда и обогрев хороший». «Ладно, я поехал в сервис-2», — сказал я. «Туман, оставь тут кого, если они нажмут кнопку». Я кивнул головой в сторону уже закрытых ворот. И вон в зале приемки появилось двое уборщиков с вениками и совками. «Дай мне знать, приеду». «Бойцов тут оставь тоже. Само собой, думаем, наша помощь понадобится». Попрощавшись с мужиками, спустились со Сливой и Клёпой вниз. Оба кадиллака стояли внизу. «А у нас тут хорошо, солнышко светит. Плюс 28, и это в одиннадцать утра. А вот там, куда сейчас отправился Дже, со своими пацанами, холодно, и ветер, скорее всего, пронизывает до костей. Еще через пару минут мы уже ехали по шоссе в сторону сервиса 2. Ехали молча. Слива вон сидит, молчит. по рядом на правом передней сидит, тоже притих. Видать, пацаны, как и я, прокручивают в голове увиденную ранее картину и думают, что и как будет дальше. Облака эти, конечно, пипец там. Казалось, еще чуть-чуть их можно будет руками потрогать. В сервисе 2 кипела работа. Едва заехали на территорию, сразу увидели две платформы на базе сканей, на правой разрисованные в какие-то яркие цвета, причем как-то хаотично, как будто просто брали и малевали туда-сюда. Но вроде прикольно, хотя мне все равно. Ребятам нравится, пусть разрисовывают. Трое механиков варили отвал. Видать опять кучу ящеров или рогачей в облаке им таранили. Навес под которым много битых машин со своей платформы как раз разгружали свежепривезенные машины. Опять рабочих с оружием и в обвесах сидели под навесом в сторонке и курили. Отдыхают пацаны. Даже отсюда я видел, что у них закопченные от пороховых газов руки и лица. Видать только-только из облака вернулись. Привет, мужики! Поздоровался я с ними, выбравшись из джипа наружу. «Добрый день!» — почти синхронно ответили они. «Только из облака?» «Ага. Перекур и через часик еще поедем», — ответил за всех крепкий, с рыжей шевелюрой боец. Его каска лежала рядом с ним на лавочке. С интересом подошел к платформе, чтобы посмотреть, чего они там привезли. Там как раз вилочным погрузчиком вытаскивали из нее Volvo с С-80». Синего цвета, вернее, просто выдергивали ее тросом, тачка, битая в задницу. «Да, давай, смелее!» — зарал кто-то. Водила на погрузчике дал газу, и за тросы этого шведа буквально выдернули с платформы, и машина с небольшим грохотом соскочила с платформы. Во, нормуль! — из-за погрузчика появился мужик в спецовке. «Я его знаю, он — бригадир по этим битым машинам, распределяет их туда-сюда». «Добрый день, Александр!» «Привет!» — я в ответ пожал ему руку. «Много, смотрю, у вас тут тачек стало», — я кивнул на навес, под которым стояли и ожидали своей очереди на ремонт машины из облака. «Да, бойцы, молодцы, натаскали. Сколько тут машин?» «Сейчас тут», — он также развернулся к навесу, — «247 машин. Ну и еще эти шесть, поворот и кивок на платформу. В работе тоже около двухсот тачек. Неплохо. Кирилл приезжал?» «Да он тут постоянно ошивается», — засмеялся тезка. «Дайте, дайте, мне продавать нечего!» — «Старая песня», — улыбнулся я. «Миха, давай, цепляй! Следующую!» — крикнул бригадир. На платформу забрался молодой парнишка с тросом и стал цеплять его за задницу, стоящий там Kia Оптимы. Задница тоже битая. Рядом с ней красная Mazda 6. Чуть дальше, кажется, Судзуки Джим не виднеется, что с кузовом, правда, не вижу. Ладно, не буду отвлекать. Пошел гулять по стоянке с битыми машинами. Интересно же. Да уж, машинки тут и вправду хорошие. BMW, Мерены, Ауди, Орды — всего хватает. но все таки в большинстве своем преобладают мощные машины представительского класса. Видать, народ в той жизни на Земле насмотрелся на такие, и тут покупает автомобили, о которых на Земле мог только мечтать. «Игорь идет, негромко проинформировался, сопровождающий меня Слива. «Здорово, шеф!» — радостно крикнул Игорь, не дойдя до меня метров восемь. «Привет, директор!» «Вижу, тут теперь тачек завались!» «Ага!» Пожав друг другу руки, пошли вдоль стоящих машин. И Игорь продолжил рассказывать. "Докладываю", он снова хихикнул. "По работе сейчас 270 машин. Тут", он кивнул головой на битые тачки, "еще 250. Персонал набрали, сервис работает круглые сутки. Мощности? На 400 выйдем точно. Мужики на аэродроме нам кучу инструмента починили. Гномы молодцы, таскают и таскают ее с этих своих грибов. Блин, жарко-то как!" Он расстегнул на своей рубашке еще пару пуговиц. «От страйка?» — спросил я, когда мы дошли до конца стоянки, где стояли битые машины девяностых годов. «Да, сейчас еще пара автовозов от них ждем. Все восстановим, как новенькие будут. Мы тут с апрелем договорились, что он выделит на заводе небольшой цех, туда станки поставит и там будут производить нужные нам запчасти». «Правильно. Сам видишь, тут нет модели, которые производит Палиус». «Тут, да, тут он прав. Перед нами было машин сорок, точно». «Но тех, которые выпускал Палиус, нет». «Пошли шведы?» — спросил я, остановившись напротив аж десятка битых Саабов три и пять. «Все аэро. Еще как пошли. Хоть тут они доступны будут. А что. точка нормальная, мотор хороший. По нашим дорогам их подвеска самое оно, среднее между комфортом и управляемостью. И стали заказывать Вольво. Много. Вон, уже тоже штук двадцать притащили», — он показал рукой на также же стоящей в сторонке битой Вольво. Причем не только мощный, все подряд. Да тут я и сам уже увидел. И универсал, и старичков 740-х. Тут у него зазвонил телефон. Секретарь, посмотрев на экран, сказал Игорь. Точно, у меня же сейчас совещание, а я с тобой тут. Я нужен тебе? Нет, спасибо. "Но будь я побежал. Снова пожав нам руки, Игорь устремился к административному зданию. Походив еще среди битых машин, я направился назад к нашим джипам. Работа тут кипела. прям как в том сервисе. «Много народу, ездят туда-сюда кары, разгружаются, грузятся фургоны, грузовики, фуры. Вон, кажись, два автовоза приехали из облака разборки, точно. На них тоже Вольва и «Саабы» стоят». «Хрен услышал я восхищенный голос сливы. «Саня, глянь!» Посмотрев, куда указывает слива, я тоже немного обалдел. Но в хорошем смысле этого слова. На стоянку около наших джипов заехала тачка. Тачка, на которой смотрели вообще все, кто ее видели. Клёпа с Вон аж из вылезли, сидят там под кондеем, охлаждаются, а вон боец чуть из кабинки с пулемётом не выпал, рассматривая эту машину. Водитель аккуратно припарковался среди других машин, пару раз газанул — ого, хороший выхлоп! Заглушил мотор, выбрался из тачки, усмехнулся, видя такое внимание к своей машине, закрыл ее на ключ и, крутя на пальцах ключи, направился к одному из ангаров. «Пижон!» — резюмировал слива. «Ты бы тоже так ходил первое время!» — подколол я его. И не надо мне говорить, что нет, а то я тебя не знаю». Чем ближе мы подходили к этой машине, тем больше я видел качество подгонки деталей. Да, тачка один в один. Это была машина из фильма «Кобра» со Сталлони. Даже цвет такой, только сильнее тонирована. «Красавица!» — сказал Слива, когда мы остановились метрах в двух от тачки и рассматривали ее. «Ну, так закажи себе у Смирнова такую же», — улыбнулся Клёпа. «Это же его работа». — Ага, она стоит семьдесят тысяч лин. — Ну а ты как хотел? Ручная сборка. Кабанта твой где? — вспомнил я про Сливину мечту. — В сервисе. ремонтируют, Притащили наконец-то. Не оборачиваясь, ответил Слива, обходя эту тачку по кругу. — Блин, ну действительно, красивая машина. Все один в один. — Ну, Смирнов, но ну молодец. Руки прям золотые. Тут у меня зазвонил телефон, входящий от Сицова. — Ого, какие люди! С момента нашего расставания в госпиталь я его больше не видел. Колун, конечно, докладывал про него и погонщика периодически, но мы с ним не общались. Сецов как и хотел, купил себе небольшой остров, построил там маленький домик, ну, вроде как хочет построить другой побольше, и теперь ведет тихую жизнь пенсионера, ловя там рыбку, и, со слов Колуна, чувствует себя великолепно. С теткой какой-то тут познакомился, она там с ним теперь. Погонщик, тоже освоившись, набирает команду и готовит тачки для дальней поездки. От своей идеи разведать этот мир дальше он не отказался. Иван говорил, что он приезжал к нему на предмет доставки неких грузов в определенную точку. Примерно за тысячу километров от Тауса. Там он хочет сделать лагерь и уже оттуда ездить по окрестностям и изучать этот мир. Кстати говоря, тех, кто хочет поехать с ним, достаточно много, включая ученых. И многие из них готовы внести свой вклад в финансирование этой экспедиции. Не удивлюсь, если там вскоре образуется еще одно поселение, и погонщик будет там всем рулить. Как в мире динозавров отец с сыном рулит. Аборигены же должны какие быть, а может, там и нормальные люди есть? Мы же так далеко не забирались. 700 километров радиус — все. Но от Кижини они там на лошадях своих еще 250-300 километров проезжали. Погонщик точно направится туда, куда еще не ступала нога человека с земли. И что там его ждет, никто не знает. Но интересно ему, пусть едет. Единственное только то, что им придется ехать на машинах до этой точки тысячу километров. В машины не засунешь, туда только грузы. Иван за несколько рейсов обещал на грузовых самолетах перевезти, и что они просят, и что влезет в самолет. Зато сколько интересного они по дороге увидят, сколько нового, неизведанного. Честно говоря, я ему даже немного завидовал. Плюнуть вот так на все, собрать экспедицию и поехать, куда глаза глядят. Хотя нет, нельзя, не получится. У меня тут дел по горло, всегда. «Добрый день, Анатолий Александрович!» «Добрый день, Александр!» — услышал я знакомый голос. «Есть минутка!» «Слушаю вас. Мне необходима ваша помощь. Чем могу?» «Я тут стройку на острове затеял. Знаете, наверное, про него ваши вам, скорее всего, доложили». «Знаю», — улыбнулся я, не став скрывать очевидное. «Вот я купил материалы, а вести их не на чем. Вернее, небольшая баржа есть. Нет лодки или катера. Моя лодка баржу не утащит, а катер еще в ремонте». «Много вы, видать, себе материала купили», — засмеялся я, — «если аж на баржу все погрузили». «Ну, есть немного», — Трубка засмеялась в ответ. «Хочу дом побольше и парочку, постройки еще. Все из дерева, сами понимаете, сколько все это весит». «Ну да, много. Ну вот, я ходил в диспетчерскую в порту, хотел договориться, чтобы баржу катером оттащили ко мне на остров. Но там говорят, что все катера-тягачи расписаны на неделю вперед, Очень много грузов все возят». бажу хоть выцепил, меня теперь просят ее максимально быстро разгрузить. С частенькими тоже договориться не получилось, тоже все в делах. Да и таких хороших знакомых еще нет. Все заняты вечно, сами знаете, какое движение на реке с этой стройкой». то да, тот он не лукавил. Как только из мира динозавров начали возить строительные материалы, речной тут же начал строиться, я бы даже сказал, активно строиться. Из мира Белазов к нам хлынуло огромное количество людей и укасов, которые захотели жить около реки. Да и из Руви, и из Кижиня таких тоже хватает. Вдоль реки прокладывают дороги, строят жилые дома, вспомогательные здания и сооружения. Я был там чуть менее недели назад. Видел, какое там количество народу. Речной растет, как на дрожжах. Не удивлюсь, если через пару лет этот город будет больше нашего Тауса. Все-таки около речки жить гораздо комфортнее, чем в городе, который был построен в пустыне. пусть он и максимально озеленен. Жара — вот что очень многим не нравится. Да, привыкнуть можно ко всему, но все равно. Разница колоссальная. В Таосе днем всегда от 32 до 42, а ночью меньше 20 температура не падает. А речной, где днем всегда не больше 25, а ночью до 12-14 градусов температура опускается. Вот и переселяется туда народ потихоньку. Я уже говорил, что все острова куплены и перепроданы по несколько раз». На многочисленных верфях заказаны катера и лодки на год вперед. Есть даже верфи, которые строят деревянные лодочки и небольшие кораблики. На них ставят движки, и все. А раньше тоже нос воротили. Только из пластика мне катер. Только по современным технологиям. Все эти посудины разлетаются, как горячие пирожки. Ажиотаж на плавающую технику просто дикий. Многочисленные добытчики в речном облаке не успевают вытаскивать оттуда всякие посудины. А упереть ее по воде, отбиваясь от речных гадов, гораздо сложнее, чем вытащить тачку из облака. Да и починить любую лодку, катер или яхту, как у меня, гораздо сложнее. И работа там более трудоемкая. Я-то хоть хорошо не ступил. Купил себе в свое время остров, пусть маленький, но он мой. А частная собственность у нас охраняется очень серьезно. Фирма, которая строит башни по типу, как в Венце. Ну, эти, здоровые, на воде. Вообще в шоколаде. У них тоже заказов будь здоров. Ведь острова разбросаны на добрые 400 с небольшим квадратных километров. И очень многие люди у кассы-гномы живут на них постоянно. У кого-то производство чего-либо, кто-то выращивает что-то, если площадь позволяет. Знаю точно, что у одной семьи их тоже сюда перевезли. На их острове ферма, они там страусов выращивают. Страусов, млять, У них около ста штук. На это мяса тоже покупателей хватает. Те молодцы, успели приобрести большой остров буквально за копейки. Там и поля есть, и место для фермы. Откуда они взяли этих страусов, я не знаю. Может, переселенцы какие? Может, на машине везли и сюда попали. Но факт остается фактом. Страусов до хрена, и их разводят на острове. Как мне объяснили, плодятся они пипец как быстро. Но и уход там за ними нужен. Все это стадо разделено на семьи. Каждая семья держится отдельно. Две-три самки — самец. Для кладки самки строят гнездо. В песке выкапывается яма, туда они яйца откладывают. Ночью их высиживает самец, днем самки. И вот таким образом одна самка может выдать за сезон, а это с марта по осень, от 40 до 80 яиц. Только часть яиц забирают работники фермы, в обычном гнезде можно держать 12-18, иначе остальные просто подавят нижние. Те, которые убирают в инкубатор, и там тоже вылупляются птенцы. Причем мозг у страусов очень маленький, то есть интеллекта практически нет. Самка видит, что яиц в гнезде стало меньше, и это ее стимулирует откладывать новые. Вареные или жареные страусиные яйца я не пробовал. Слива пробовал. Этот, мне кажется, вообще все, что только можно, пробовал. Говорит, вкусно. Мясо пацаны пробовали, тоже говорят вкусные. В общем, эта семья выращивает страусов и в ус не дуют. Ну да, прикольно, наверное, когда у тебя по острову бегает стадо страусов весом от 90 до 150 килограмм. Это самцы такие тяжелые. И скорость у них, будет здоров, до 50 километров в час могут жарить. А если шухер, то и до 70 раскочегарят. Хрен догонишь, короче. Лапой могут легнуть так, что мало не покажется. А ведь помимо мяса и яиц, у них шкуры, из которой можно сшить вещи, из перья в какое-нибудь украшение для дома или офиса. А еще у них есть жир. Жир используют в косметологии и в медицине. Жир — это и крем от загара для нашего климата то самое оно. особенно детям и снимает воспаление и зуд с раны и заживляет рубцы и улучшает рост волос хотя у нас мазь есть и ногти укрепляют и женщины себе им тело мажут там от растяжек от старения ну и так далее сами знаете нашим бабам только дать что нибудь втереть в себя у меня вон светка как из душа выходит сразу начинает мазаться всякой хренью зачем мылость спрашивается это нам мужикам хорошо проснулся умылся уже красивый короче страусы пипец какие полезные оказываются Я думал, их только гурманы жрут, ничего подобного. Все в дело идет, даже глаза и мозги едят. Но это уже точно гурманы. Ну так вот, на другом острове живет дед с бабкой. Дед делает мебель из черного и красного дерева, которое ему спецом привозят из мира динозавров. Гномы делают мебель, и дед этот. Но что это за мебель? Видел я у тумана в квартире тумбочку из черного дерева, которую сделал этот дед. Чаки где-то урвала. Честно, мне очень понравилось. Вроде обычной тумбочка, без всяких рисунков, вырезов и всякой хрени. Но, мля, настолько все тщательно сделано, настолько все детали тщательно подогнаны друг к другу. Очень аккуратно, щели минимальные, закрываешь ее, а она даже не хлопает, прям тумбочка марка, а не запорожец какой-нибудь. Это в запоре дверь закрываешь, на соседнем здании от звука вороны с крыши взлетают. Про капот вообще молчу, там, во всем квартале, все при его закрытии вздрагивают. Вот этот дед и делает тумбочки, столы и стулья. Все примитивные, без изысков и излишек, но мля, к нему очередь за этой мебелью. Вот что значит руки золотые. На другом острове тоже семья, они там или родственники. Короче, хрен его знает, хлеб пекут. Но он, мля, вкусный пипец. Зерно покупает у нас в хозяйственном. Семеновна, тогда помню, офигела, когда ее этим хлебом угостили. У нее же там тоже пекари есть. Они даже соревнования устроили. Пекарь с острова и пекарь с хозяйственного. Все делали одновременно. Никто ничего не добавлял, не подмешивал. Все по одной технологии, как делается хлеб. Но когда вытащили из печки эти батоны, вкуснее оказались у семьи с острова. Там много желающих пожрать на халяву было. Вот они и оценили. Как? Да хрен его знает. Как так у них вкуснее? Но за этим хлебом каждое утро на остров приплывают покупатели, частники и владельцы магазинов в башнях, и владельцы кафе, И закусочных там же на реке. Как говорится, кому надо, милости просим к нам. Вроде хлеб, а тоже люди зарабатывают. Цены немного выше, да, но покупают же, значит вкусно. Другие цветы выращивают, розы, тюльпаны там тоже приплывают, покупают и на рынок, или по точкам развозят. У других пасека с пчелами, мед делают. Еще одни таранку делают, да такую, что когда ее ешь, чуть пальцы себе не откусываешь. У них ее прям оптом покупают. «Таранку под пива сто? На ура идет! Покупатели записываются заранее. Короче, народ изгаляется как может. Выращивает и продает, зарабатывает. Не выживают, как на той земле с нашими чинушами пенсионеры, на даче лежитель деревень, а именно зарабатывает. Ведь когда эти острова открыли, речного как такового еще не было. Так было пара построек, пара причалов и несколько ангаров для лодок. Все. Народу же говорили «покупайте острова». Рано или поздно на них начнут селиться. Потом, если захватите, продадите. Это было еще когда мы даже другие миры не открыли. И что в ответ многие говорили? Далеко, там ничего кроме деревьев и камней нет. Не, не будем покупать. Ближайшие-то острова купили, а вот те, что дальше, никому были не нужны. И что в итоге? Открыли мы миры. Переселенцы эти земли появились. Народ буквально хлынул в наш мир. Только многие из них захотели жить на острове, собственном острове. Даже на нескольких островах нашли электрические камни. То есть, самая главная проблема с электричеством была решена. Из этих островов с камнями сделали что-то вроде электростанций, и провода тянули по дну реки к другим островам. Ну и все. Острова расхватали все, даже те, до которых, как до моего, 60 километров от речного. То есть, вообще в жопе мира. А ведь есть острова, которые еще дальше, и их купили. И вот сейчас те, кто тогда отказался от покупки за копейки, кусают локти. Чем ближе остров к речному, тем, естественно, он дороже. Для примера, остров размером километр на километр в пяти километрах от речного стоит полляма лин. Это очень большие деньги для нашего мира. А ведь богатых людей у нас тут хватает. Вон как экономика за последний год вверх скаканула. А есть еще те, кто пришел из других миров. Из того же мира Белазов, из Кижиня. Эти сразу покупали, если была возможность. Я знаю парочку людей, которые купили себе острова, отдав за них 2-3 миллиона лин. А один указ из Севоха вообще пять лёмов отвалил за остров, который ранее был куплен за жалкие десять тысяч лин. И находился он в сорока километрах от Речного. Вертушки-то тоже все купили. На некоторых островах есть площадки для посадки. Прилетел ты сюда на своем голубом вертолете, оставил вертушку, сел в катер или лодку и почапал на свой остров. Да и такси тоже есть, по рации вызывай». Тебе приплывут, привезут все, что хочешь. Так вот, башни эти. Расстояния большие. Ездить за продуктами в речной далеко и накладно. А медицинская помощь. Пожарные. Спасатели, заправка, ремонт катеров и лодок. Да просто приплыть в бар и посидеть среди реки. Вот и ставят эти башни в разных местах. Там все это и есть. Наши пацаны, когда мы открыли венец, раскрутили меня на 10 таких башен. Гады, чуть с борта катера меня в воду не скинули. Одна такая башня стоила 50 тысяч лин. Одну башню себе с Ливосклёпой сразу забрали, они там бар сделали. Установили ее в 30 километрах от Речного. Набрали персонал, и все, бар работает. Правда, когда народ в этот бар буквально попёр, им пришлось расширяться. Они купили еще две башни и приделали ее к первой. Вместе с ней и причалы пришлось расширять. Только уже башни покупали не по 50 штук, а по 70 тысяч. И жильцы острова туда плывут потусить и днем и вечером. Две башни забрал риф. В одной диспетчерской навигации-то по реке изначально за нами было, так и осталось. Вернее, не по реке, а в самом порту. А сейчас там вообще движуха еще больше стала. Вторую башню риф как склад использует. Одну башню у нас взял в аренду Армен. Вот где у мужика Чуйка. Только он там продуктовый магазин открыл. Ее собрали где-то аж в 50 километрах от речного. Знаю точно, что у Армена таких башен уже пять. И он нормально себя с ними чувствует. Ну, а все остальные башни мы просто сдаем в аренду. Две тысячи лин в месяц не так уж много, но они есть. Мы не делаем ничего, а денежки капают. Да я купились уже многие башни. В месяц оставшихся семи башен ГДЛ имеет четырнадцать тысяч. Четыре месяца, и одна башня себя оправдала. Стоят они там уже почти год. Три уже начали приносить доход. Строили-то их на совесть, чтобы они долго стояли. К ним, само собой, электричество тоже подвели. Те, кто их взяли у нас в аренду, где-то заправку сделали. Где-то тоже магазин, где-то ремонт или доставка там, чего-либо. Только деньги плати. И таких башен по реке очень много. Каждая башня есть на карте, которую специально выпустили. Хорошо освещена, чтобы в ней никто ночью не вломился. Даже вывески есть, везде рации, все на связи, все дела. И вот на сегодняшний день одна такая башня стоит уже почти 150 тысяч. Эти производители смекнули, что они пользуются спросом и подняли цены. И все равно покупают. Две-три башни в месяц на реке ставят. так что вы от меня хотите, Анатолий Александрович?» — спросил я у Усецова. «Хочу попросить у вас ваш катер, чтобы им оттащить баржу, будь она неладна. Я у ребят узнавал, ваш катер утащит ее без проблем. На саму яхту я ничего грузить не буду. Рулевого мне Риф тоже выдаст. Я не такой хороший капитан, чтобы самому вставать за штурвал. Дадите на прокат. С меня будет причитаться». «Берите», — тут же ответил я. «Вам не жалко. Рифу я сейчас позвоню, скажу ему». «Спасибо вам большое, Александр». «Да не за что. Я тогда сегодня ее возьму, завтра верну. С меня Магарыч и полный бак». Трубка снова хихикнула. «Договорились. Всего доброго. До свидания». Я тут же позвонил Рифу и предупредил его сецове и яхте. Он подтвердил, что даст рулевого и лоцмана, и что у них действительно засада с катерами-тягачами. Народ строится, каждому нужно либо товар, либо груз перевести. Они даже сняли несколько барж с перевозки гранита и мрамора, чтобы перевести те же строительные материалы.